Глава 4. На второй день заседания комиссии состав несколько изменился. Добавились военные инженеры и представители заводов. Зато не стали приглашать часть членов ОГПУ и наркомата иностранных дел. «Мы решили несколько изменить строительство оборонительной линии», — начал свое выступление Ворошилов. «Что вы там еще придумали, великие стратегии перебил его Шмидт, который явно нарывался на скандал, недовольный усилением группы Сталина. «Признали расходование средств на нее в таком виде ненужной и неэффективной?» — поддержал несколько растерявшегося наркома Сталин. «И из чего вы сделали такие выводы?» — возмущенный Хмельков как главный авторитет автор проекта и понявший, в чей огород полетел камень. Сталин встал, обошел ворошил с Буденным и приблизился к Хмелькову и Тухачевскому, которые сидели рядом. «Скажите, Сергей Александрович, а по каким картам вы составляли проект? Ну, карты действительно несколько старые, дореволюционные, согласился Хмельков. А где мне взять новые? То есть вы предлагаете отобрать землю у крестьян на ваши проекты, которая им не так давно дала революция? Сталин нанес, что называется, удар под дых, чтобы разбить связь группы Тухачевского и военных инженеров группы Хмелькова, а заодно разъединить слишком уж спл группу военных инженерных строителей. Военные строительные инженеры вообще стояли особняком, составляя очень влиятельную группу. Потребность в них была настолько высока, что их практически не коснутся и будущие репрессии. А возможно просто, что строительные инженеры оказались более умные и не полезли в схватку за власть. У них и так все было. Эээ, а как же если война? Растерялся Хмельков. Все поняли, что Сталин выиграл и заберет уже выделенные деньги у группы Хмелькова. Еще и не ясно, что может последовать за этим. Все же группа работала над проектом почти 6 лет. Мы предлагаем объединить защиту и транспортные пути, продолжил Ворошилов, а Сталин пошел на место. Все вы знаете, как у нас обстоят дела с рельсами, подвижным составом и паровозами. Их катастрофически не хватает, товарищи. Поэтому надо объединить на западных рубежах реки, озера, ручьи, болота в единую линию, как оборонительную, так и транспортную. Сделать берега оборонительными рубежами, а около мостов и бродов поставить долговременные оборонительные точки. Повторил он, что ему рассказывал Грек. Самому же наркому это предложение Грека крайне не нравилось. Ну не укладывалась такая тактика в его понятие о войне. Но тогда придется и всю прошлогоднюю военно-морскую программу менять. А мы ее только доработали. Влез встревоженный Муклевич. Придется, но не забывайте о постоянных наводнениях в той же Москве. Все равно придется что-то с этим решать. Так почему это надо делать дважды? Поддержал Ворошилова Сталин. А как же мой план? Не мог успокоиться Хмельков. Ему было жалко и обидно за свое потраченное время и силы. И вот сейчас ему так умело перекрывают кислород мы кисл Обязательно используем ваши наработки, товарищ мельков но в другом месте. Не надо так переживать. Как вы знаете, землетрясение в Крыму было довольно разрушительное. Нам надо иметь запасную базу на Черном море в другом месте. Товарищ Муклевич не раз поднимал этот вопрос. Продекламировал Сталин, размахивая трубкой. Обсудив со специалистами этот вопрос, несколько поможился Ворошилов, чем вызвал смех в зале. Все знали, как он мог посоветоваться, а главное с кем. Послышались едкие комментарии. Мы пришли к мнению, что это будет Новороссийск, и вам, товарищ Хмельков, со своей группой надо выехать на место и приступить к созданию военно-морской базы и военно-стратегического аэродрома. И кто же будет руководить строительством нашей водной обороны? Сизвил Тухачевский. Его фактически понизили в должности да ещё ссылают в Среднюю Азию. Вот он решил поизвить напоследок, так сказать. Мы думаем предложить это двум нашим известным инженерам: Дмитрию Михайловичу Карбышеву и Виктору Васильевичу Яковлеву, продолжил Ворошилов, лишь покачав головой на колкость Тухачевского. Очень неа «Неожиданное и довольно интересное предложение», — поддержал Ворошилова Убаревич. «А что, при этом у крестьян земля изыматься не будет?» — задал с подтекстом вопрос Рыков и улыбнулся. «Будет, но не в таких количествах, как напланировали. Будем стараться использовать не пахотную землю. А также мы уже думаем, как возместить их потери крестьянам, чтобы не было восстаний», — дал пояснение Сталин. «Очень интересно. И как вы сделаете...» хмыкнул Якир, чем выразил общую точку троцкистов, и все взгляды сосредоточились на Сталине. Мы рассматриваем... Начал врать Сталин, хотя до этого и не думал об этом. Да и времени просто не было. Но Якир возглавлял украинскую группировку, где вопрос с землей всегда стоял очень и очень остро. Отвечать надо, иначе он проиграет, когда этого хмельков. Болото власти поддержит того, кто четко знает, что надо делать, и еще получить выгоду, где можно прославиться, и где есть возможность урвать копейку, и чтобы им за это ничего и не было. Вот сейчас и идет схватка за их склонность. сейчас мы рассматриваем от скандинавских стран. Как вы знаете, у них такие же проблемы. Земли очень мало. Крупных землевладельцев-помещиков там никогда и не было. Возьмем как один из примеров их двухвековых решений. «Если бы не грек, который в каждой дырке становится у нас затычкой, спор мог бы доставить нам много неприятностей», — подумал Сталин. «Ну а что?» «Правильно, я вот жил в Швеции, и у них везде там с этим порядок», — поддержал Сталина Бухарин и получил недовольный взгляд Рыкова. «А как вы, товарищ Сталин, решите вопрос с коллективизацией и индустриализацией? Вы и там тоже легко планы поменяли?» Перешел в наступление другой сегодняшний сторонник Троцкого, Карл Радек. «Нет, планы на коллективизацию и индустриализацию менять не будем, но сделаем немного по-другому в связи с открывшимися обстоятельствами. Все зависит от переговоров с Францией. Есть возможность не только продавать туда продукты, но и уголь. Пусть лучше нам расскажет товарищ Микоян, как у нас дела с торговлей и что для этого сделано. Сталин. Ему совсем не улыбалось раскрывать все карты до декабрьского съезда, чтобы там получить уверенное большинство и поддержку. Как вы, наверное, знаете, товарищи, усилиями внешнеторговых организаций к 1927 году было завершено строительство холодильника в Одессе вместимостью 1600 тонн. На следующий год должны действовать холодильники в Севастополе – 1000 тонн, Новороссийские – 1600 тонн и Поти – 1000 тонн. Вся ответственность за положение с экспортом продуктов ложилась теперь на плечи судостроителей, начал хитрый армянин и посмотрел на Куйбышева. На Марселлое, сельские суда можете пока не рассчитывать, Анастас Иванович. Мы так не договаривались, вспылил и так недовольный последними днями Куйбышев. Я предлагаю купить дополнительно корабли, в лес Сталин, которому совсем не нужен был сейчас спор между сторонниками, и переключить их на другие проблемы. А где вы деньги на это возьмете? Вы где-то нашли неучтенные средства? Опять сихидничал Рыков и погладил свою бороду. А вот Анастас Иванович и постарается, отфутболил подачу Сталин. Нужно купить еще и хороший земснаряд для углубления азовских портов. Все присутствующие несколько растерялись от таких заявлений и резких сменку Курсов государственной политики группы Сталина и ранних договоренностей и планов. Зал застыл в ожидании. Мы предлагаем усилить коллективизацию и индустриализацию, а деньги взять с кулаков и зажиточных крестьян, привлёк к себе опять внимание Радек. Не лучшее время загонять крестьян в колхозы. Опять будут восстания, не согласился Бухарин. Я предлагаю отложить этот вопрос до съезда партии, и там каждый предложит свою программу. Улыбнулся в усы Сталин, чем заставил противников поежиться. А что тогда делать с недостроенными танками, недовольных рулев? Достройте, которые целесообразно, и передадите на испытание Тухачевского так как это были его планы», — хмыкнул Сталин. «Но если кегрессы будут тягачами к нашей новой полковой 76 миллиметровой пушке, то надо переделывать лафет с конной тяги на механическую», — встрепенулся Кулик, отвечающий сейчас за артиллерию. «Переделывать не будем. То, что есть, достроим и постепенно перейдем на механическую», — поймал волну споров Убаревич. «А где взять двигатели для кегрессов и игольчатые подшипники?» — опять хрулёв который понял, что так может и завод остановиться. «Мы подумали и решили не закупать у Мерседес дизельные двигатели, как планировали раньше, а купить у шведов их швед Также там купим и подшипники, и, по возможности, некоторые заводы. Опять удивился Сталин. В нашей истории купили 150 или 200 дизельных двигателей Daimler-Benz. Часть из них поставили на грузовой автомобиль Я-4. Примечание автора. Напомнил всем, что с 1925 года в научном автотранспортном институте НАТИ под руководством инженера Крыжевицкого идут испытания 36 снегоходных машин, и надо использовать и их опыт. Затем Сталин перечислил заводы, которые хотят купить у шведов. Началось обсуждение. В этот раз заводов набралось намного больше, чем ранее планировали. Почти три десятка, и это только в первую очередь. Дальше долго обсуждали образец шашки, которая должна быть принята на вооружение. Первая настоящая советская шашка должна появиться в ноябре 1927 года, когда на вооружение РКК был введен единый образец шашки, образца 1927 года. Тут Сталин отмалчивался, а в душе мутюгался. Из разговоров с греком он сделал вывод, что шашка это вчерашний день. По его мнению, можно было и обойтись шашками, которые есть на вооружении, и не тратить на это деньги и ресурсы. Но красные конники его бы тут же заплевали. И да, же друг Ворошилов. «Как вы знаете, американцы недовольны, что мы копируем их трактор Форд Зон, Путиловский. Выражают протест. Мы подумали и решили от него полностью отказаться. Вместо него мы планируем выпускать измененный мотоцикл Гроховского. Для ознакомления управления вам дадут мотокультиватор и чертежи. Продукция двойного назначения. Прочитал по бумаге Куйбышев, в котором сунули заключение перед собранием и попросили зачитать. Посмотрел на представителя завода Красный Путиловец. Лучше вы нас вообще освободить от этого. Мы тогда на паровозах сосредоточимся. Передайте это на большевик. Тут же нашел, что сказать директор завода Ядов. После долгих споров между представителями заводов решили наладить новый мотоцикл-тягач на Коломенском заводе. «А как нам быть тогда с тракторами?» — задал всем присутствующим вопрос Куйбышев. «Направим инженера в Германию. Попробуем купить у фирмы Ланс завод. Как нас заверили наши инженеры, фирма выпускает только хорошие трактора, но и тягачи. Их тоже можно использовать для буксировки орудий», — опять высказался Сталин. Да что ты понимаешь в этом? Куда ты все в военный вопрос лезешь? Тебе что, ухи обрезать, чтобы ты знал свое место? вскочил со стула червонный казак, камдиф Д.А. Шмидт с Украины и ткнул Сталина пальцем. Люди демона революции, готовившие переворот, были настолько уверены в своей победе, что даже особо не скрывали этого. Исторический факт. Возникла нешуточная перебранка и оскорбление сторон. Калинин был вынужден объявить перерыв. Два часа понадобилось собравшимся, чтобы улеглись страсти. Шмидт и еще несколько недовольных человек покинули заседание. Собрание началось с нейтральной темы. «Если купят новый завод в Германии, где его расположить?» Решили в Орехово-Зуево. Там проходит и железнодорожная ветка на Нижний Новгород, и судоходная река Клязьма. За это предложение от группы Сталина спор не возник. Об автомобильной тематике высказался ведущий нами МИ Бриллинг, который, обследовав привезенные образцы, поддержал инициативу попробовать закупить заводы и оборудование как у шведов, так и у чехов. Напомнил, что американские модели и оборудование используют другую счетную систему. Американские модели дешевле и проще, но перевод на метрическую систему и согласование с немецким и другим европейским оборудованием сведет все эти преимущества на нет. А плюс разные погодные и ландшафтные различия, и машины придется дорабатывать. Закончил свой доклад Бриллинг. Тогда перейдем на наш предложенный новый бронеавтомобильник. БА-27. После оценки предложенного образца мы признали его неудовлетворительными. Ворошилов оторвался от бумаги, мельком посмотрел на Сталина и перевел взгляд на Фарфурина. «Посмотрите, что мы нашли в архивах». Затем достал фотографию необычного бронеавтомобиля «Белого движения». Он находился на бронедрезине «Бенц», созданный в 1912 году по заказу Амурской железной дороги для обороны от китайских налетчиков. Бронедрезина была оборудована 45 миллиметровой броней и пулеметом «Максим», но к 1918 году применялась в качестве огневой точки на передвижной платформе. Он очень походил на предложенный грекам бронеавтомобиль. отличие в размере башни и количестве задних мостов. Сталин, как только увидел эту фотографию, понял, откуда растут ноги. Скорее всего, инженер, создавший бронеавтомобиль, эмигрировал в Германию. Заявление историков-коммунистов о том, что наклонную броню на бронетехнике первым применил Кошкин – абсолютное вранье. Такие бронеавтомобили были еще в Первую мировую войну. Примечание автора. Первым фотографию схватил Убаревич и стал внимательно ее рассматривать. Обсуждение затянулось. двигателя решили ставить шведский на 75 лошадиных сил. Ворошилов стал настаивать на применении сварки, литых деталях и отказе от клепочного корпуса, опять удивив этим многих. Специалистов, как и самой сварки, на Эйжорском заводе почти не было. Фарфуринов упирался, но его удалось уговорить и заверить о покупке дополнительного оборудования в Германии и преференциях его заводу. Вопрос с вооружением бронеавтомобиля остался пока открытым. Пока остановились на 37-миллиметровой пушке «Гонос» ручки с ПС и спаренном пулемете. На этом заседание и закрыли. Сталин в это время сидел молча, насупленный и обиженный необоснованным обвинением. Придет время, сочтемся, пообещал он сам себе.